Жюльетта Бенсонь на тринадцати ветрах. Роман в трех книгах. «Путешественник» — книга первая, «Изгнанник» — книга вторая. Перевод с французского. Издательство «Прапор» Харьков, 1994 год. Читает? Игорь Мурашко. И Часть первая. Раненый ребенок. Квебек, Нормандия, 1759 год. Вот древний сумрачный лес. Но где люди? трепетавшие под его ветвями, словно белечье сердце при виде охотника, где соломенные крыши и лень. Лонгфелло. Евангелина. Глава первая. Птицы на реке Святого Лаврентия. Серебристая чайка парила в неподвижном воздухе, простирая широкие крылья и давала. Но берег. Птица летала в поисках пищи и вскоре должна была ее найти. Ведь этот неприхотливый чистильщик побережья довольствовался и рыбой, и рачками, и ракушками, разбивая их о скалы, и корабельными отбросами, всем, что выбрасывало море или люди. Не гнушался он и яйцами, украденными из гнезда других птиц. Как всегда, завороженно наблюдая за птицами, ребенок следил за каждым изменением в полете чайки, пока она внезапно не исчезла за стеной форта. Но ненадолго, минуту спустя, она вновь появилась. В ее клюве трепыхалось что-то блестящее и удовлетворенно направилась к растелине в скале, поросшей травой и мхом. Там было ее убежище. Чайка скрылась из виду, их к ее вернулась грусть, а вместе с ней чувство голода, возникшее при виде этой птицы, которая, по крайней мере, могла есть, что захочет. Смешно грустить в такой прекрасный день. Сильные сентябрьские ветры только что унесли тяжкий летний зной. Небо, в которое редко не поднимался дым пожара, светилась нежной голубизной, и впервые за долгие месяцы умолкли пушки. Поговаривали, что англичане, измотанные безуспешной осадой Квебека, собирались покинуть устье реки Святого Лаврентия и до наступления зимы уйти в открытое море, чтобы уберечь свои корабли от ледового плена. Судя по тому, как вели себя люди, находившиеся в небольшом форте, в этом была доля правды. Маленький гарнизон охранял Флонскую бухту, откуда можно было наблюдать за движением по реке в обоих направлениях и помешать высадке неприятелей у подножия утеса на узкой полоске земли, где раньше молотили зерно. Как и многие другие укрепленные пункты, этот был на лет 59 -го года, когда у Квебека неожиданно для всех появились парусники английского адмирала Даржела. Это произошло, как позже стало известно, по вине предателя Матье Теодоза Дени де Витре, который, желая заслужить какое-то звание в британском флоте, без колебаний провел неприятеля через опасные устья святого Лаврентия надежного защитника Квебека с его островами, скалами, отмелями и коварными течениями.